Касьянов Олег Миллион букв о прошлом Часть первая Завтра я умру в последний раз Глава шестая Я хорошо помню школу. Не лучшие воспоминания моей жизни. Чего уж там. Однажды году эдак в 1992 в феврале. Сообщил мне один сердобольный одноклассник, что сегодня меня будут бить. Ну, вот так просто. Собирался весь класс. И бить, и смотреть. Причина не оглашалась. Да и вообще школа всегда была прекрасна тем, что больше из происходившего там не имела причины и смысла. Оно просто было. А что касается драк, то было сие нормальным явлением, вполне регулярным, особенно для меня. Нет, я не любил драться и никогда не был зачинщиком, но школа любила. И как любое другое место в обществе, она ненавидела тех, кто выделялся из толпы и обожала выравнивать людей под одну гребенку. Чаще всего проблемы исходили от старших классов. Самым злачным местом был вечно вонючий сортир, но имелись и частные разборки. Учащиеся всегда разделялись на две категории. Девочки не в счет, у них там своя тема была, порой жестче, чем у нас. Первая категория «Воины». Это те люди, которые с самого начала и до конца сражались, где только можно, и с одноклассниками, и с учителями. Одни воины сражались за правое дело, за возможность жить и сражаться дальше. Другие воины сражались за создание проблем на свою задницу. Ко второй же категории можно отнести тех людей, которые, пройдя всю школу, всегда стояли в стороне при любых экстраординарных событиях. Таких никто не трогал, потому что они были неуверенными и в целом скучными ну или просто не представляли никакой опасности. Иногда можно было подумать, что они очень амбициозны, но в самый ответственный момент их амбиция куда-то затыкалась, поэтому бить и давить азарта как-то не вызывало. Они просто были и точка. Потом уже став взрослыми и родив детей, они они обязательно говорили, что школа – это самое светлое место на Земле, очень веселое и теплое, и всегда таращили от удивления глаза на тех, кто с пеной рта доказывал, как они переломали ни одну челюсть, прежде чем окончить девятый класс. Странная категория людей, никогда не поверив в сказку о том, что школа – доброе и безопасное место. Просто есть две категории, и ты либо в одной, либо в другой. Есть, правда, еще и третья, представителям которой с возрастом отшибла память, но там случай тяжелый. Школа ломала или физически, или морально, но ломала каждого в большей или меньшей степени. А в тот день, в девяносто втором году, весь класс собрался меня бить. И был февраль. Сама по себе новость не вызвала ничего, кроме страха и горечи. Вопросов было немало. Кто, зачем, за что, почему я? Короче, много вопросов. Бежать, засмеют, драться. Но мне точно достанется, потому что их много. Кто будет участвовать? Ну, я так прикинул в уме из тех, кто был реально способен поднять руку. Плюс те, кто, возможно, давно мечтал поднять ее именно на меня. Получалось, что не так уж и мало. Ну, человек восемь, девять. Это не могло радовать. Развенел звонок в конце последнего урока. Я, конечно, очень волновался, потому что хорошо знал на вкус физическую боль. Она была соленой и горькой. У меня вообще был богатый опыт сражений с самого детства. Выход из класса блокировали, чтобы я не свалил домой. Зачинщика, конечно, вычислил сразу. Он, кстати, бился со мной не первый год. Звали его Артем. В одиночку у него не получалось. Заставив других силой, сегодня он хотел провести матч-реванш. Было за что. Предыдущее наше сражение закончилось не в его пользу. Окруженный плотным кольцом класса, я вышел из школы. Бежать не собирался уже, потому что в любом случае сеанс перенесли бы на другой день. Сейчас вспоминаю эти события я никак не могу понять, что меня так смущало и останавливало там, не знаю, не позвать на помощь. Я ведь мог привести кого угодно, а отца в конце концов. Вопрос тогда был бы точно закрыт. Но это же школа. В кавычках «самое светлое и доброе место на Земле», где считалось, что привести родителей и всех разодрать на части – это западло. А вот когда весь класс тебя месит ногами – это нормально. Быть западло не хотелось. Поэтому или победа, или умереть, но как настоящий пацан. Юность вообще странная штука. Испорченные судьбы ради выдуманных дешевых идеалов, причем созданных теми, кто сам никогда их не придерживает. От всего происходящего колотило. Класс вывел меня со двора школы. Завернули за угол. Девочки как-то тихо и виновато пялись, встали в сторонке. Не могу сказать, что им это нравилось. Двое одноклассников сразу попытались сбить меня с ног, разбежавшись и сделав подсечку. Мне с трудом удалось устоять на ногах. Я кинулся на одного из подсекающих, ударил его быстро левой-правой и, схватив за волосы, резко приложил его в сторону дерева, которое так удачно подвернулось рядом. Он стукнулся о ствол лицом, а я, налетев сзади, еще несколько раз ударил его головой туда же. У мальчика было прозвище «Слон». Звали его так за особую дикцию, которая напоминала речь слоника из советского мультфильма. Наверняка знаете, какого. Слон начал мотать головой и встал, держать за дерево. Вполне как настоящий слон в Африке. Наступила небольшая заминка. Некоторые из нападавших сразу передумали и отступили назад. Воспользовавшись паузой, я скинул свою серую куртку на снег, потому что она сковывала мои движения. Увидев в толпе своего испуганного друга, кстати, того самого Олега, чей папа был дядя Валера, человек, с которым я всю жизнь проучился, я горько усмехнулся. Он не смог найти силы выйти на подмогу. Олег был из второй категории людей. И я даже не обиделся на него. Полезли еще двое, один из которых, тот самый Артем, все и заварил. Но ярость моя уже бушевала, расплескивая брызги огненной лавы, погружая в легкое беспамятство. Земля уходила из-под ног, и море было мне по колено. Я прыгнул на того, что справа, и укусил его. Точно не могу сказать, что именно, но что-то на лице. Тот, что слева, ударил меня, но неудачно. Я почти ничего не почувствовал. Покусанный же выбыл из игры сразу, обзывая меня дебилом и ненормальным. В этот момент слон все-таки пришел в себя но он оказался крепким малым, ринулся ко мне, постоянно сплевывая в сторону. Я отступал назад, смотрел, как ему уже нечем было плеваться, а он все продолжал и продолжал это делать. Сейчас понятно, что он испытывал и унижение заполученное, и злобу, и страх одновременно, но тогда было не до проницательности, я неверно истолковал ситуацию, что привело к последствиям. Его лицо уже местами отливало красно-лиловым оттенком. Дерево не прошло бесследно. Голова моя плохо соображала, я начал отступать, и в этот момент нервы почему-то дрогнули. И вместе с резкой потерей всех физических сил, то ли от сильнейшего напряжения и волнения, то ли еще от чего, я почувствовал, что больше так не могу. Внезапно даже не хватило сил, тело не слушалось. Меня тогда морально очень здорово раздавили. Никогда еще в жизни такое количество знакомых людей не желали мне столько зла, хотя я никому не причинил вреда. Хуже всего, что я ударил в грязь лицом перед самим собой потому что не справился морально до конца. Хотелось умереть. Я ненавидел этот нелепый и жестокий мир, состоявший лишь из жалких и завистливых людей. Я, конечно, ненавидел мир, где приходилось столько проигрывать без причины. Пропустил от слона несколько ударов. Досталось, но не так сильно. Кажется, полились слезы, сами собой не спрашивая. Было бы ужасно обидно от всего происходящего. Слон сплюнул в последний раз и, бросив ситуацию на полпути, пошел домой. Внезапно. Желающих подойти больше не нашлось. Им было попросту страшно. Впрочем, как и слону, наверное. Несмотря на ответную реакцию. Все начали медленно расходиться. Моя слабость постепенно проходила. Слезы сменились новым приступом ярости и неуправляемость. Мое истинное «я» уверенно заняло положенное место, недоумевая, как можно было вообще допустить нервный срыв. Как можно было дать слабину в такой момент? Вот подошел Артем. Он зачерпнул снега по типа «На, мойся станет легче». Я бросился на него, бил долго, много, яростно. Он пытался закрыться, но безуспешно. Что-то кричал матом, но это ему не помогло. Оставив Артема под пожарной лестницей, я поспешил собрать свои вещи с земли. Ранец, куртку, перчатки, сменную обувь в пакете. Хотелось только одного – догнать и добить слона. На остальное было уже плевать. Выбор пришелся на пакет со сменной обувью. Ложив туда до кучи несколько увесистых кусков льда, подобранных у школы, и крепко перевязав его, я побежал вниз по проспекту в надежде настичь это ненавистное животное. Через квартал увидел знакомую прыгающую походку. Раскручивая пакет над головой, я прибавил темп. Поравнявшись со слоном справа, я со всей дури вломил ему по башке раскрученным в воздухе пакетом с кусками льда. Удар оказался чудовищным настолько, что я даже не ожидал. На мгновение подумал, что его голова оторвалась и висит на ниточке Слона откинуло в сторону, а я, не дожидаясь по инерции, пролетел дальше Слон уже не бежал за мной, ну просто потому, что не мог Он остался где-то там на тротуаре Я оглянулся назад и увидел, как он, согнувшись, стоит на одном месте, держась за голову Я почувствовал легкое удовлетворение, но только легкое в тот день мне не было покоя, даже если бы я убил его то чувства справедливости было ничтожно мало, потому что был упущен важный момент лично для меня. последствия уже ничего не решали. Утешало одно – сломать меня все равно не получилось, а после такого случая сломить меня стало просто невозможно. Был у меня схожий случай летом 91 -го года. В то время улицы были полны разными субъектами, чьи настоящие имена никогда не признавались, а лишь только клички и прозвища. Времена банд и драк улицы на улицу подошли к стадии завершения. И я только однажды косвенно участвовал в массовой потасовке. Так что в основном оставались вяло слоняющиеся кретины, все еще гордые имеющие погонялы и требующие к ответу «Кого знаешь?». Кликух существовало много. Их было проще знать, чем не знать, потому что от скуки люди дрались без причины, а знание чьего-то глупого прозвища могло спасти не одну жизнь. Бригадиры реально были... Но было много и таких, кто выдумывал себя, погоняла и пытался вознестись над другими в духе уличных оля восьмидесятых. Одним из таких был некий парень по прозвищу Батон. Он представлял угрозу лишь из-за разницы в возрасте. В 91-м в 11 лет для меня имел огромное физическое значение, если человек был старше на 3 года. Батону я чем-то не понравился, как и многим другим в жизни. Он проходил мимо, подпрыгнул и ударил меня ногой в челюсть, просто так когда мы чем-то там занимались, с друзьями. Я дернулся в сторону, и его ботинок сильно чиркнул мне по подбородку, содрав кожу. Он даже не думал, что я отвечу. Обычно такого не было, потому что он нагонял страх на все дворы вокруг. Но я был не все. И, конечно, сразу ударил ему в ответ. Послышались обреченные вздохи от окружающих. Мне уже не завидовали и даже похоронили заочно. «Неплохо», — сказал Батон, небрежно утираясь. И мы начали драться. Он был гораздо сильнее, крепче, выше меня по росту. С разницей лишь в том, что он был один. Дрались мы страшно, набрасываясь друг на друга и крутясь на одном месте. Его удары были очень тяжелыми для меня и болезненными. Но я как-то вошел во вкус и периодически пускал ему кровь тоже. Нас разняли проходившие мимо взрослые. Чувства батона были оскорблены. И он пообещал закончить наш разговор позже. И этого я не любил. Потому что такие фразы означали, что будет только хуже. Так и случилось, потому что он решил позвать других. В общем-то, как и Артем из класса. Мне же только сказал однажды, через неделю тебе конец. Жди. Я стал ждать и готовиться. Моя подготовка сводилась к тому, что я просчитывал пути отходов в случае чего. Ну, знаете, разные лазейки, там дыры в заборах, с дерева на крышу гаражей. В общем, все то, что мне бы пригодилось для спасения. И то, что ввело бы других в замешательство. Настал день X. Я вышел на улицу. Сначала ждал, потом заигрался Потом забыл И уже ближе к вечеру забрел далеко от дома А когда очнулся, то увидел Что меня обступили со всех сторон ну, Человек пятнадцать Почти у каждого в руке что-то было У кого прутья, арматура У кого трубки металлические У кого-то палки, болты на веревках Они все были старше меня Я понял, что меня сегодня по-настоящему убьют Несмотря на то, что мне было очень страшно Мне снова стало ужасно жаль родителей Я представил, как мама сейчас что-то готовит на кухне и понятия не имеет, что меня ждет. Хотя от дома я, ну, относительно недалеко. Снова подумал о том, насколько ничтожна жизнь, насколько она мерзкая. Ведь я не мог просто и спокойно жить, ходить, играть. Именно меня, именно в огромном городе, именно в огромной стране и в этом мире целая банда маленьких отморозков с железными прутами должна была ни за что сейчас избивать и убить». «Я ненавидел эту жизнь всем сердцем. Я, конечно, хотел умереть. Очень. Хотя бы потому, что я устал постоянно бояться чего-то. Жизнь была по меньшей мере бессмысленна. Батон же оглянулся по сторонам. «Здесь не получится», — сказал он другим. «Людей много. Пошли, заведем его за гаражи и там все сделаем». Я понял, что за гаражами мне точно не выжить. Там можно было бить, сколько влезет. Там, там меня бы еще и не нашли долго». Я шел окруженный со всех сторон, было очень страшно, настолько, что дыхание дрожало и сбивалось. Но они выбрали неверный для себя путь и повели меня нужной тропой, в которой имелась одна подготовленная лазейка. Она была непростой, но в той ситуации ради спасения не представляла труда. В одном месте в кустарнике много лет лежал кусок бетонного блока. Его почти не было видно, потому что зелень буйно разрослась к тому месяцу. Сам кустарник примыкал к невысокому деревянному забору. За забором было рукой подать до моего двора, а там и дом родной. Это была моя единственная надежда. Я шел и смотрел в другую сторону, сделав совершенно безучастное лицо. Поравнявшись с блоком, я неожиданно для всех рванул вправо, сбив плечом идущего там конвоира. Прыгнул на камень, а с него подлетел и, ухватившись за ветку дерева, что стояло возле забора, перебросил тело на другую сторону, приземлился и кинулся к дому так быстро, как мог. Они опешили. Побежали, но было поздно. Пока понимали, что к чему, я вихрем ворвался в подъезд. Уже оттуда слышал, как батон кричал, что мне теперь просто не жить. Я думаю, что он не врал. На этот раз я решил не париться и позвал в помощь папу. Вечером, когда все те же ждали меня недалеко от дома, в надежде, что я снова выйду, мы с отцом тихо подошли к ним с другой стороны. Батон восседал на турнике, что дало папе возможность схватить его за ногу и дернуть вниз. По сравнению с папой, Батон был маленьким 14-летним мальчиком, который при виде здоровенного мужика, держащего его за ногу и орущего, что вот-вот выдернет ее, сразу навалил полные штаны. Про других и говорить не пришлось. Так я остался жить дальше. Банда передумала убивать меня. К слову сказать, по прошествии 20 лет я вновь встретил этого Батона, Он все так же шаркал шлепанцами, все по тому же двору, как и в детстве. Но уже почти лысый, хронически пьяный, и, оборачиваясь назад, орал на свою такую же хронически пьяную мать. «Я сказал, иди сюда!» растягивая последний «а», распев. «Иди сюда!» я сказал. Я подумал, а что, если бы события в тот далекий день пошли по другому сценарию, и смерть настигла бы меня где-то за гаражами? Как объяснить тот факт, что это никому не нужная мразь продолжала бы дальше бессмысленно шаркать по двору, а меня бы такого «славного» давно не было в живых. Да никак не объяснить. В 1993 году имел я еще один схожий случай, который, правда, разрешился несколько хитрее. Люди всегда мечтали жить прошлым, И если одни по-прежнему выдумывали себе ненужные прозвища, то другие все так же полагали, что 80-е не закончились, что просто необходимо биться улица на улицу, что, как и раньше, существует некий кодекс, где правило номер один – это «не покидай свою улицу». Руководствуясь этим правилом, нельзя было даже перейти через дорогу. Так себе правило. Но особенно смешно смотрелось, когда из всего города только пять человек руководствовались этим правилом. Но я, конечно, умудрился найти этих пятерых. Вновь было лето, мне было уже 13 годков. Это было уже достаточно, чтобы не сидеть в пределах двора. Я, конечно, не сидел, а гордо переходил на другую сторону улицы, а потом гордо возвращался. В один из таких переходов наткнулся на местную бедноту. Они были настоящей беднотой, со всеми вытекающими обстоятельствами. Барак, родители алкаши, голод, драни, рвань. «Ты кто?» – спросил меня белобрысый. Их было двое. «Я человек», – говорю. Беднота замолчала, переваривая хамство. Они были приблизительно моего возраста. «Кого знаешь?» — снова спросил силой не найдя вариантов ответа на первый мой выпад. «Ленина знаю?» — говорю. «Нет, ну ты...» «Кого знаешь?» — его компьютер давал очевидный сбой. «Ну, квака знаю», — ответил я. Кстати, такой кадр имелся где-то в закромах. «Чет я не знаю никакого квака». Он почесал свою репу. «Откуда сам?» «Оттуда?» — я качнул головой в сторону книжного магазина. «Ах, оттуда?» «Зря ты сюда пришел. Значит, сейчас получишь». Я не стал дожидаться, выслушивая уличную философию своей неправоты. Ударил его прямым в челюсть. Сивый упал. Тогда я заодно ударил рядом стоящего. Тот не упал, но заплакал. Лежащий, поднимаясь, сказал «Ну все, тебе конец». Я пожал плечами и ушел. Не могу сказать, сколько прошло времени от того момента, но как-то раз, стоя на остановке, на той самой стороне улицы, я же сказал, что тебе конец». Донеслось до меня откуда-то сбоку. Я повернулся. Передо мной стоял тот самый белобрысый беднота. «Видишь?» – сказал он вправо. «Они со мной. Они все пришли к тебе». За спиной, надо признаться, выстроилась целая армия. Я не знаю сколько. Глаза разбегались. Что-то около двадцати человек, мрачно смотрящих в мою сторону. Никто из них не шутил. «Ой-ой!» – пронеслось у меня в голове, подхлестнув следом адреналином и страхом. «От этих не убежишь. Да и рюкзак с собой». Я как бы в музыкалку шел. «Но сегодня тебе везет», — вдруг сказал беднота. «Ты же со своей мамкой тут». И он кивнул на женщину, которая стояла рядом со мной на остановке. Я повернул голову, чтобы получше разглядеть свою неизвестную мамку. Прилично полная дама недовольно зыркнула на меня. «А, да, я с мамкой», — ответил я, глазом не моргнув. «Ну вот, и я о том же», — Сивой кивнул. «Не будем ее расстраивать, а то сейчас орать начнет». «Но в другой раз жди», — и он ушел. Да, я вздохнул с облегчением, не скрою. «Что же за жизнь такая?» размышлял я, успокаивая учащенное дыхание. На этот раз к папе я не пошел, а почему-то обратился к некоторым представителям наших дворовых угодий, которые просиживали штаны на скамеечках круглыми сутками. Что-то типа крыши, которым все еще была интересна идея о личном владении дворов и улиц. Они сразу воспряли духом, и я повел их к бараку. Состоялась встреча. Они долго перетирались беднотой, Кто прав, кто виноват. Потом оказалось, что я все же прав, после чего сразу стал четким пацанчиком. И тема была закрыта. Но это было гораздо позже. А тогда, в феврале 1992, на следующий день в школе, никто даже виду не показал, что было вчера. О каком-то продолжении драки или реванша не могло быть и речи. Удивительно.